Каждой цивилизации приходится противодействовать лишенной рассудка силе, способной противиться любому сознательному намерению общества, восстать против него и обмануть. Теорема от Лейлаксу. Недоказанная. Сев на кровати, Пол принялся расстегивать пустынные сапоги. Они припахивали затхлой смазкой, облегчавшей действие пяточных насосов. Было уже поздно. Этой ночью он затянул прогулку и обеспокоил любящих его. По общему мнению, ночные гуляния были опасны. Но с подобными опасностями справиться было легко. Пола ночные скитания инкогнито по улице Маракина развлекали. Он забросил сапоги в угол под единственный в комнате плавающий светильник и принялся за уплотнение конденс-костюма. Боги внизу! Как он устал! Усталость сковывала мышцы. но только не ум. Повседневная суета за стенами цитадели наполняла его глубочайшей завистью. Что в этом безликом копошении жизни может заинтересовать императора? Но сама возможность пройтись по улицам города, не привлекая ничего внимания, казалась теперь ему подлинной привилегией. Проходить мимо голдящих паломников, слышать, как Фримен костерит продавца, «У тебя потные руки», Улыбнувшись воспоминанию, Пол выскользнул из конденс костюма. Оставшись на гимн, он ощущал странное родство со своим миром. Дюна теперь стала олицетворённым парадоксом, миром осажденным и одновременно средоточием власти. Впрочем, вечная осада, — рассудил Пол, — неизбежная участь любой власти. Он глядел на зеленый ковер. Грубая шерсть колола ступни. Улицы по щиколотку засыпал песком ветер, задувавший поверх барьера. Ноги идущих толкли песок в мелкую пыль, забивавшую фильтры конденс-костюма. Запах ее чувствовался даже теперь, после вентилятора, вздувавших пыль, входящих в порталы его цитадели. Кремнистый запах навевал воспоминания о пустыне. Другие времена, другие опасности. Если сравнить с прежними днями, Нынешние ночные прогулки его были вполне безопасными, но вместе с Конден с костюмом он словно облачался в саму пустыню. Костюм этот со всеми хитроумными устройствами для сохранения влаги до тонкостей контролировал его мысли, возвращал движением пустынный ритм, точнее отсутствие ритма. Пол ощущал себя вольным фрименом. В этом костюме он становился чужаком в собственном городе. Надев его, Пол отказывался от безопасности дворца и брал на вооружение прежние привычки и мастерство бойца. Паломники и горожане, проходя мимо, опускали глаза, диких не задевали из чистого благоразумия. Если у пустыни было лицо, то для горожан это было лицо Фримена, скрытое за лицевым и носовым фильтрами. На самом же деле опасаться приходилось лишь встречи с теми, кто еще по старым временам С дней, когда он сам жил в Ситче, может узнать его по походке, по запаху тела или по глазам. Так что вероятность встретить врага была невелика. Шелест дверных занавесей и внезапный луч света прервали его размышления. Вошла Чани. В руках ее был кофейный сервиз на платиновом блюде. За ней услужливо следовали два плавучих светошара. Они сразу же метнулись на положенные места. Один в изголовье их постели, другой повис над головой Чани, чтобы освещать ей работу. В движениях Чани ощущалась неподвластная возрасту сила, хрупкая, замкнутая в себе, и иронимая. Хлопоты ее над кофейным сервизом напомнили полу первые дни их совместной жизни. Смуглый эльф, которого пощадили годы, если, конечно, не обращать внимания на уголки лишенных белков глаз. Такие морщинки временной пустыни именовали следами песчинок. Едва она приподняла крышку кофейника за ручку, выточенную из хагарского изумруда, как оттуда вырвалось облако пара. Кофе еще не был готов. Он понял это по движению, которым она опустила крышку. Серебряный кофейник, округлая фигурка беременной женщины, достался полу как ханима трофей. когда он сразил его обладателя в поединке. Джемис, так его звали. Да, Джемис. Странное бессмертие заслужил этот фриман своей смертью. Или же он понимал, что смерть неизбежна, и стремился именно к такому концу. Чани расставила чашки синего фарфора, прислугой рассевшиеся вокруг величественного кофейника. Их было три, для них обоих — а третье — всем прежним владельцам. «Вот-вот заварится», — произнесла она. Чани подняла на него глаза, и Пол вдруг подумал, каким-то он видится ей. Не останется ли он по-прежнему экзотическим чужаком? Пусть тело его жилисто, как и положено жителям пустыни, но все-таки воды в нем больше, чем подобает Фримену. Был ли он еще для нее тем усулом? Так его назвало племя, который взял ее по законам фриманского Тао, пока они еще скрывались в пустыне. Пол посмотрел на свое тело. Твердые мышцы, жиринки, прибавилось несколько шрамов. В общем, таким он и был 12 лет назад, когда стал императором. Глянув в стоящее на полке зеркало, он увидел себя. Глаза и бада, синие в синем глаза Фримана, знак привыкания к специи. И крючковатый фамильный нос от рейдосов. Истинный внучек родного деда, погибшего на арене для развлечения подданных. Полу припомнилась одна из фраз старика. «Правитель, как и пастух, полностью отвечает за покорившихся ему. Когда-нибудь от него потребуется жест, выражающий самозабвенную любовь к своему стаду, даже если он только насмешит весь народ». Люди до сих пор с теплым чувством вспоминали о нем. А чем я?» — прославил имя от рейдосов, спросил себя Пол. Напустил на овец волка. На миг ему представился весь разгул кровавого насилия, творящегося его именем. «И живо в постель!» — властно скомандовала Чане, абсолютно немыслимым с точки зрения его верноподданных тоном, доведись ему слышать эти слова. Он покорно растянулся на спине, подложив руки под голову, завороженный привычными движениями чани. Его вдруг поразила сама их комната. Подданные никогда не признали бы в ней императорскую опочивальню. Желтый свет колеблющихся в силовом поле света шаров шевелил тени разноцветных стеклянных кувшинов, расставленных чани на полке. Пол молча припоминал их содержимое. Сухие ингредиенты пустынных лекарств, мази, благовония — Памятные священные для них мелочи. Щепотка песка из ситча табор. Локон их первенца, погибшего так давно, уже 12 лет назад. Невинная жертва, подвернувшаяся под руку убийцам в битве, сделавшей его императором. Густой аромат кофе со специей поплыл по комнате. Пол глубоко вдохнул. Взгляд его упал на желтую чашу, стоявшую возле подноса, на котором чани заваривала кофе. В ней были земляные орешки. Неизбежный ядоискатель водил над столом своими суставчатыми лапками. Вид аппарата пробудил в нем раздражение. Там, в пустыне, фримены прекрасно обходились без него. «Кофе готов!» — воскликнула Чани. «Ты голоден?» Сердитое отрицание утонуло в визге Лихтера, уносящего специю в космос с недалекого Аракинского космопорта. Чани видела, что он сердится — но все же разлила кофе и поставила чашку возле его руки. Она уселась в ногах постели, откинула покрывало и принялась растирать его ступни, утомленные ходьбой в конденс-костюме. Негромко, с обманчивой непринужденностью она начала. «А теперь поговорим о ребенке, которого добивается и рулан». Глаза пола широко открылись. Он внимательно поглядел на чане. И Рулан вернулась с Уалаха только два дня назад», — сказал он. И уже успела у тебя побывать? Мы разговаривали не об ее обидах», — ответила Чани. В мгновенной вспышке способом Бины Гисырит, которому мать научила его, пренебрегая запретами Ордена, Пол заставил свой разум обследовать Чани. Он не любил применять эти методы. Причина его привязанности к Чани частично крылась и в этом. Ему редко приходилось в отношениях с ней прибегать к этому утомительному искусству в соответствии с правилами хорошего тона, принятыми среди фрименов. Чани всегда избегала нескромных вопросов. Ее интересовали практические предметы, например, факты, касающиеся положения ее мужчины, надежна ли опора в Совете, лояльны ли его легионы, на что способны союзники и чего от них ожидать. В памяти ее укладывались длиннейшие перечни имен и сложно переплетенных подробностей. Она могла мгновенно назвать главную слабость любого известного ей врага, возможные действия всех известных противников, боевые планы их предводителей, оснащение и производительность основных отраслей промышленности. — Так почему же? — подумал Пол. Она завела разговор про Ирулан. Я расстроила тебя, — сказала Чани. «Я не хотела». «А чего ты хотела?» Она застенчиво улыбнулась и проговорила. «Когда сердишься, милый, не скрывай этого». Пол вновь привалился к деревянному изголовью. «Так ты считаешь, что мне следует удалить ее от себя?» — спросил он. «Теперь от нее немного пользы, и мне вовсе не нравится все, что кроется за этими поездками к сестрам». «Ее нельзя удалять», — ответила Чани, продолжая растирать его ноги и деловито добавила. «Ты столько раз говорил, что она позволяет тебе поддерживать контакт с врагами, что их планы ты читаешь по ее поступкам. Откуда твоя заинтересованность в ее желании забеременеть? Если подобное произойдет, планы врагов расстроятся, и сама Рулана, кажется в неловком положении». По прикосновению ее рук он почувствовал, чего стоят ей эти советы. В горле набух комок. Он тихо сказал. «Чаня, родная, я поклялся тебе, что не взойду на ее ложе. Ребенок даст ей слишком много власти. Или ты добиваешься, чтобы она сместила тебя? Откуда? У меня нет места». «Да нет же, сихая, пустынная моя весна». Откуда эта внезапная забота об Ирулан? Забота моя о тебе, не о ней. Если она понесет потомка от Рейдосов, сообщники усомнятся в ее искренности. Чем менее наши враги будут доверять ей, тем меньше пользы им от нее будет. «Рождение ее ребенка может означать твою смерть», — возразил Пол. «Сама знаешь все эти интриги». он обвел рукой утонувшую в недрах цитадели комнаты. «У тебя должен быть наследник», — глухо произнесла она. «Ах!» — протянул он. «Так вот оно что. Раз у Чани нет детей, следует привлечь другую женщину. Почему бы тогда не Ирулан?» Вот и весь ход размышлений Чани. «Но все должно свершиться в результате акта любви». На всякие искусственные методы в империи наложено было строжайшее табу. Решение Чани — решение истинной Фрименки. Пол по-новому увидел ее лицо. Он и так знал черты Чани лучше, чем свои собственные. Он видел ее и горящей страстью, и в покое сна, знал в гневе, в страхе, в горе. Он закрыл глаза, и Чани вновь представилась ему девушкой, Весна, пробуждающаяся, ручейком журчащая возле него. Вдруг припомнившееся обаяние ее юности заворожила его. Ему предвиделась эта улыбка, сперва застенчивая, а потом тревожная, словно она старалась вырваться из его видения. Рот пола вдруг пересох. На миг, на здре его коснулся дым пожарища, что ждет впереди. Внутренний голос из какого-то другого видения все твердил ему «Освободись, освободись, освободись». Слишком долго подсматривал ты тайны вечности, внимал голосам камней и чужой плоти. С того самого дня, когда Пол впервые ощутил собственное ужасное предназначение, он вглядывался в будущее, искал в нем мирный уголок для себя. Такой путь существовал, конечно. Он был уверен в этом, хоть и не понимал его сути. Загадочное будущее, недвусмысленно требовавшее от него одного. «Освободись! Освободись! Освободись!» Открыв глаза, Пол увидел перед собой решительное лицо Чани. Она перестала растирать ему ноги и застыла неподвижно. Истинная Фрименка. Родное лицо под синей косынкой Нежони. Она часто носила ее в их личных покоях. Теперь она воплощала решительность, древние мысли, чуждые мысли. Тысячелетиями фрименские женщины привыкали делить своего мужчину с другими. Пусть не всегда мирно, но, по крайней мере, без губительных последствий. Сейчас этот таинственный фрименский процесс происходил в Чане. «Истинного и желанного мне наследника родишь ты», — ответил он. «Ты это видел?» — спросила она, явно подразумевая его провидческие способности. И уже далеко не в первый раз Пол задумался, как же, наконец, объяснить ей все тонкости пророчества, бесчисленность линий судеб, что сплетались в сплошную ткань перед его умственным взором. Он вздохнул, вспомнив вдруг, как когда-то пригоршнями черпал воду из речки, как утекала она между пальцев. Пол еще помнил ощущение воды на своем лице. Но разве можно умыться в водах времени, взбаламученных сонмом пророков? «Значит, ты не видел этого», — уверенно заключила Чани. «Будущее он теперь мог увидеть, лишь напрягая душу и тело до истощения». Безвозвратно растрачивая жизненные силы и ничего, кроме горя, оно теперь не сулило. Пол знал, что снова попал сейчас между двух гребней, во впадину между волнами, терзавшую разум и томившую чувства. Укрыв его ноги, Чани произнесла. «Наследника дома Атрейдесов нельзя доверять случаю. Нельзя полагаться на единственную женщину. Так могла бы сказать моя мать», — подумал Пол. Или леди Джессика тайно поддерживает связь с Чани. Она всегда в первую очередь думает о доме от Рейдосов. Так воспитали ее сестры Бины и Гиссерид. и мать не может отказаться от этого даже теперь, когда все ее силы обращены против Ордена. «Так значит, ты подслушивала наш разговор, Рулан? Обвиняющим тоном проговорил он. «Да, я подслушивала», — согласилась она, глядя в сторону. Пол припомнил встречу с Рулан. Он только вошел в семейную гостиную и успел заметить неоконченную работу на ткацком станке чани. В помещении кисло воняло червем. Зловещий запах скрывал вездесущий коричный аромат меланжа. Кто-то пролил здесь непреобразованную специевую эссенцию на коврик, пропитанный меланжем. Вещества эти несовместимы, и эссенция разъела ковер. Только мыслянистые пятна отмечали на мелде место, где он недавно лежал. Пол уже собирался послать за кем-нибудь из женщин, чтобы прибрались. Но в этот момент Хара, жена Стилгара и ближайшая подруга Чани, скользнула внутрь и сообщила о приходе Рулан. Разговор пришлось вести в этом зловонии, и он все не мог отделаться от нехорошего чувства. Фрименская примета сулила беду — «Дурной запах! Жди несчастья!» Впустив Рулан Хара вышла. «Здравствуй», — произнес Пол. На Ирулан было платье, отороченное серым китовым мехом. Она расправила его, провела ладонью по волосам. Пол видел, что Ирулан удивлена его мягким тоном. Заранее приготовленные гневные слова следовало заменять на ходу. «Ты пришла сообщить мне, что сестры потеряли последние представления о нравственности», — произнес он. «Подобные словесные забавы небезопасны», — бросила она. «Опасность и забавы трудно совместимы», — усмехнулся он. Сокровенные его знания, полученные от Бины Гессерид, говорили. «Она охотно бы не приходила к нему». Пол заметил на миг отразившийся на ее лице страх и понял, и Рулан — пришлось взяться за дело вопреки ее собственному желанию. И они все время требуют слишком многого от принцессы императорского дома. И Рулан замерла в неподвижности, и Пол отметил, что она подчинила свои чувства безжалостному контролю воли. «Тяжелый груз», — подумал он, и удивился, обнаружив, что его предвидение ничего не говорило ему о возможности такого будущего. И Рулан медленно расслабилась. «Нельзя поддаваться страху. Нельзя отступать», — решила она. «Ты все время заказываешь одну и ту же погоду», — сказала она, обхватив себя руками и поежившись. «Сухо. Сегодня была песчаная буря. Неужели ты не разрешишь нам дождя?» «Ты пришла сюда не для речей о погоде», — ответил Пол. Он почувствовал себя утопающим в двусмысленности сказанного. Не пытается ли и Рулан намекнуть о чем-то таком, о чем ее воспитание запрещает говорить открыто? Похоже, так и есть. Пол ощутил себя лишённым опоры. Нужно немедленно выбираться на твёрдую почву. Я хочу ребёнка, объявила она. Он отрицательно качнул головой. У меня своя жизнь, резко произнесла и Рулан. Если понадобится, я сама отыщу отца для моего ребёнка. Я наставлю тебя рога и посмей хоть в чем-нибудь обвинить меня. Наставляй сколько хочешь, отвечал он. Но никаких детей. И как же ты меня остановишь? С исполненной предельной доброты улыбкой он произнес: Если дойдет до этого, я немедленно прикажу удавить тебя. На миг и Рулан потрясенно умолкла. А Пол ощутил, как чани прислушиваются за тяжелыми занавесями, отделявшими их личные апартаменты. «Я все-таки твоя жена», — прошептала рулан. «Давай не будем играть в эти глупые игры», — ответил он. «Ты ведь играешь сейчас, исполняешь роль, и не более. Мы оба знаем, кто моя жена». «А я так, просто удобство», — горько откликнулась Ирулан. «Я не хочу быть с тобой жестоким. Ты сам выбрал меня». «Не я», — отвечал он, — «судьба, твой отец, сестры Бин и Гессерид. гильдия, наконец. А теперь они вновь тебя выбрали». «Для чего они тебя выбрали, Ирулан?» «Но почему же я не могу родить тебе ребенка? Потому что ты на эту роль не подходишь». «Это мое право — родить наследника престола. Мой отец был, твой отец был и остается зверем». «Ты сама знаешь, что он потерял всякий контакт с человечеством, которым должен был править. Разве его ненавидели больше, чем ненавидят тебя?» — взорвалась она. «Неплохой вопрос», — отвечал он сардонически, усмехаясь уголками губ. «А еще говоришь, что не хочешь быть жестоким со мною. Вот потому-то я и согласен, чтобы ты имела любовника. Только пойми правильно, пусть будет любовник, но никаких побочных детей». Такого ребёнка я не признаю. Я не стану запрещать тебе любовных связей, пока ты остаешься осмотрительной и бездетной. В сложившихся условиях просто глупо действовать иначе. Только не вздумай злоупотреблять моим доверием. Речь идет о троне, и я определяю, кто унаследует его. Не сестры Бины Гессерит, не Гильдия, а я. Этого права я добился, сокрушив легионы Сардуукаров твоего отца — на равнине под Даракином. «Ты сам выбрал свою судьбу», — ответила Рулан. резко повернулась и вылетела из гостиной. Заново припомнив всю стычку, Пол сосредоточился на мыслях о Чане, сидевшей на их ложе. Понимал он и двойственность своего отношения к Рулан. понимал и фрименскую правоту Чани. В иных обстоятельствах обе женщины вполне могли быть подругами. «И что ты решил?» — спросила Чани. никакого ребенка ответил он чани указательным и большим пальцами левой руки изобразила символ криса священного ножа Фриманов. может дойти до этого согласился он почему ты считаешь что ребенок не поможет разрешить проблему и рулан предположить такое мог бы только дурак дорогой мой я вовсе не дора пол почувствовал как в нем поднимается гнев этого я тебе никогда не говорил но сейчас речь Не о сентиментальном романе, сочиненном писателями. и Рулан самая настоящая принцесса, воспитанная среди всех гнусных интриг императорского двора. Строить козни для нее столь же естественно, как строчить свои дурацкие истории. «Любимые они вовсе не дурацкие. Возможно, ты права». Пол подавил свой гнев и взял ее за руку. «Извини. Просто у этой женщины на уме одни заговоры». «Заговор в заговоре. Если я уступлю хотя бы одной из ее претензий, то этим только поощрю ее на другие». «Разве не я это тебе всегда говорила?» ласковым голосом ответила Чани. «Говорила, конечно». Пол пристально посмотрел на Чани. «Так что же ты хочешь сказать мне еще?» Она прилегла возле него и приникла головой к плечу. «Они уже решили, как им бороться с тобой», — проговорила «Она...» А ты рулан просто разит тайными замыслами пол погладил ее по голове Ча не умела отсеять несущественные детали вновь прихлынуло ощущение ужасной судьбы корреалисовой бури оно терзало глубины души сотрясая все его существо. Тело его ведало многое, что еще не открывалось сознанию Чане любимая прошептал он если бы ты знала, чего бы только я не дал за то, чтобы покончить с джихадом и помешать Квизарату сделать из меня Бога. Но ты мог бы прекратить все это одним только словом, затрепетав, сказала она. О нет, даже если я умру, одно мое имя поведет их вперед. Стоит только подумать, что имя Рейдасов связано со всей этой религиозной бойней, но ты же император, ты же, я просто украшение. Фигура на носу корабля. Если тебе навязали роль божества, отказаться от нее ты не властен. Он с горечью усмехнулся. Из будущего на него глядели еще не родившиеся династии. Он ощущал, как гибнет в оковах судьбы его человеческая сущность. И остается только одно имя. «Я был избран», — прошептал он. «Может быть, еще при рождении. Но уж меня-то, во всяком случае, не спросили. Я был избран». «А ты отвергни это избрание», — ответила она. Он крепче обнял ее за плечи. «В свое время, любимая, дай мне еще хоть чуточку времени». Слезы щипали его глаза. «Вернемся в Сич, табор, сказал Чани. «В этом каменном шатре столько лишних хлопот?» Он кивнул, прижавшись подбородком к гладкой косынке, прикрывавшей ее волосы. «Как всегда от нее пахло специей. Сич». Слово древнего языка чакапса поглотило его внимание. Укрытие, надежное и спокойное место сбора в момент опасности. Слова чани заставили его затосковать по просторам пустыни, где любой враг виден издалека. Племена ждут возвращения Муаддипа, сказала она и подняла голову, чтобы видеть его лицо. Ты наш. Я принадлежу своей миссии, прошептал он. Он подумал о джихаде. о Фигенов через парсеки и парсеки, разделяющие звезды, о видении, сулившем окончание бойни. Сумеет ли он заплатить за все это, что должен? Тогда угаснет ненависть, подернется пеплом, словно костер, уголек за угольком. Но... О, цена будет страшной. Я не хотел быть богом. Никогда не хотел, думал он. Я просто хотел исчезнуть, как блистающая росинка с наступлением утра. Я хотел быть не с ангелами и не с проклятыми, просто быть, хотя бы и почему-то не досмотру. «Так мы возвращаемся в Сич?» — настаивала Чани. «Да», — прошептал он, подумав, — «пора платить». Глубоко вздохнув, Чани вновь прижалась к нему. «Я просто увиливаю», — подумал он. «Любовь и джихад правят мною». «Что такое одна жизнь, пусть беспредельно любимая, рядом с бесчисленными жизнями, которые унесет джихад? Как можно сравнивать одно единственное горе со страданиями миллионов?» «Любимый?» — вопросительно начала Чани. Он прикрыл ладонью ее губы. «Что, если отступить?» — думал он. «Сбежать!» пока я еще способен на это, забиться в дальний уголок пространства. Бесполезно. Джихад возглавит и призрак его». «Что ответить?» — думал он. «Как объяснить ей прискорбную и жестокую глупость рода людского? Разве поймет даже она?» Как бы мне хотелось сказать им, «Эй, выглядите, реальность не может больше меня удержать. Вот, я исчезаю». Ни замысел человеческий, ни козни людские не заманят меня более в эту ловушку. Я сам не спровергаю основанную мною религию. Вот миг истинной славы. Я свободен. Пустые слова. Вчера у подножия барьера видели большого червя. Говорят, длиннее ста метров. Такие гиганты теперь не часто заходят сюда. Вода отпугивает их. Я так считаю. Уже принялись говорить, что он приходил звать Муаддиба обратно в пустыню. Она ущипнула его. Чего смеешься? И не думаю. Застигнутый врасплох прямым фриманским суеверием, Пол почувствовал, как вдруг сжалось сердце. Его захлестнул адап, требующее действия память, что приходит сама собой. Он вспомнил детскую наколодание, темную ночь среди каменных стен, видение. Это было одно из первых. Ум его словно нырнул теперь в это видение, и словно сквозь туманную дымку он увидел цепочку фрименов в одеждах пропыленных пустыней. Проходя мимо расщелины в высоких скалах, они уносили с собой длинные, обёрнутые в ткань сверток. Тогда Пол услышал собственные слова. «Всё это было так невозможно прекрасно, и ты была прекраснее всего». «А да!» — подпустил его. «Ты вдруг замолк и замер!» — шепнула Чани. «Что с тобой?» Пол поежился, сел и отвернулся. «Ты сердишься, потому что я ходила на край пустыни?» — спросила Чани. Не говоря ни слова, он покачал головой. «Я пошла туда только потому, что хочу ребенка!» — произнесла Чани. Пол не мог говорить. Грубая власть забытого видения не отпускала его. «Ужасное предназначение. В этот миг вся жизнь его была дрогнувшей ветвью, с которой слетела птица, птица по имени Случай, свободная воля. Я сдался искушению, подчинился пророческому дару», — подумал он. Он видел, что подобное искушение в конце концов оставит перед ним только один путь. Может быть, видение не предсказывает будущее? Может быть, оно само его создает? Или же вся жизнь его мотыльком запуталась в паутине, а паук, грядущие, подступает все ближе и ближе, шевеля хищными жвалами. Припомнилась аксиома Бин и Прибегнув к помощи грубой силы, становишься бесконечно уязвимым для еще больших сил. «Я знаю, ты сердишься», — произнесла Чани, тронув его за руку. «Я знаю, что племена возвращаются к старым обрядам, кровавым жертвоприношением, но я не принимала в них участия. Пол глубоко с дрожью вздохнул. Поток видения разлился, оставив ровную обширную гладь, под которой струились неподвластные ему титанические силы. «Ну, пожалуйста!» — умоляла его Чани. «Я хочу ребенка, нашего ребенка. Разве это ужасно?» Пол погладил ее руку, которой она прикоснулась к нему. отодвинулся. Выбравшись из постели, он погасил светошары, подошел к окну над балконом, отодвинул шторы. Глубокой пустыни не было пути сюда, только запахом могла она дотянуться до покоев императора. Прямо перед его глазами уходила в небо высокая стена, косые полосы лунного света легли на обнесенный стенами сад. Неусыпные деревья шелестели широкими влажными листьями. Сквозь листву поблескивала гладь пруда. В тени угадывались яркие цветы. На миг он увидел этот сад глазами Фримена. Чуждое и страшное место, опасное безумным расточительством влаги. Он вспомнил продавцов воды, торговлю которых подорвал своими щедрыми раздачами. Они ненавидели его, он убил прошлое. а были и другие, копившие жалкие гроши, чтобы купить потом на них драгоценную воду. Они тоже его ненавидели за то, что он изменил древний путь. По велениям Муаддиба, менялась экология планеты, и люди сопротивлялись переменам. «Не самонадеянно ли думать, — гадал он, — что я и впрямь распоряжаюсь всей планетой, решаю где, как и чему расти на ней? Но даже если бы это и было возможным, — Как быть со Вселенной? Не опасается ли и она чего-то подобного с его стороны? Резким движением он задернул занавеси. В темноте он обернулся к Чане. Почувствовал. Она ждет его. Водные кольца ее позвякивали, словно колокольчики на кружках для подаяния у пилигримов. Устремившись на звук, он нашел ее протянутые к нему руки. «Любимый», — шепнула она, — «это я тебя расстроила?» и обхватила его руками, защищая от будущего. «Нет, не ты», — отвечал он. «Ох, не ты».